Глава вторая «Ну, как все прошло в субботу?» Полинка, как всегда, переходит сразу к делу. Не успеваю я войти в приемную, секретарь соскакивает со своего места и прошмыгивает в мой кабинет. «Много сердец покорила?» Закатываю глаза, стягивая с плеча ремешок черной сумочки, и ставлю ту на стол, выкладывая из нее тетради. «Не больше, чем обычно...» То есть, дай посчитать. Театрально бью по губам пальцем, позабыв про помаду. Ноль. Подруга показывает мне язык, а я швыряю в нее вынутые из сумки шоколадкой. Поля ловко ее ловит и встает с моего директорского кресла, чтобы нажать пару кнопок на кофемашине. Я думала, платье сделает из тебя человека. Но, увы. Вздыхает и достает из шкафа две чашки. Ну, Игорь-то хоть оценил. Тетради, журнал, запасной маркер. Кажется, ничего не забыла. Ага. Киваю, встряхивая еще не просохшими после утреннего душа волосами. И собираю их в тугой хвост. Оценил, если можно так назвать его одобрительный кивок, когда я села в его машину перед приемом. Сухарь. Ой, не надо, Поль, он просто не такой человек. Не любит он комплименты и болтовню по пустякам. Одно что депутат. Подруга раздраженно дёргает плечом и, подхватив две чашки кофе, подходит к столу, снова беззастенчиво усаживаясь на моё кресло. Я всегда говорила, он тебе не пара. Ой, да уймись ты, съешь шоколадку. Падаю на кожаный диванчик у стены, предварительно водрузив на деревянный подлокотник свою порцию кофеина. «А платье и правда классное. Я говорила, у тебя талант». Ещё одна мысль мелькает в голове, и я мычу, отпивая глоток. «Вчера ко мне подходила одна женщина. Надо, кстати, ей перезвонить. В сумочке визитка, глянь». Она спрашивала, где я взяла это платье. В серых глазах мелькает удивление и Полина полезла в мою сумку, позабыв про кусок шоколадки в руке. «И что ты сказала ей?» Голос звучит глуше. Рыжая голова почти полностью скрылась в сумочке. «Дала мой номер?» Я сказала, что платье сшила моя подруга, по совместительству начинающей модельера и по выходным учитель рисования в начальной школе. Полина вынырнула из сумки и укористенно на меня взглянула. «Да ничего не сказала. Муж этой женщины прервал наш разговор. Но созвониться с ней надо, она ребёнка к нам в школу отдать хочет». Стук в дверь заставляет нас обеих замереть. Меня с чашкой у рта, полюс с недонесённой к рту шоколадкой. Переглядываемся, и мой секретарь вопросительно мотает головой. Пожимаю плечами и отзываюсь твёрдо. «Войдите». Слышится шелест какой-то бумаги, и в кабинет вваливается посыльный с огромным букетом кроваво-красных роз. «Ангелина Викторовна!» Смотрит на бланк на планшетке и на поле. «Та кивает в мою сторону, и я отставляю чашку и поднимаюсь, недоуменно хмурясь. «Пожалуйста, распишитесь!» Протягивает мне бланк, и я ставлю свою подпись у кривой галки» и в мои руки тут же перекочевывает букет в крафтовой бумаге. «Всего доброго!» Мелькает узкая спина, и дверь закрывается, оставив недоуменную меня и избитую с толку полю. «Игорь!» Подруга встает и, подойдя к шкафу, начинает в нем рыться. «Нашла! Сейчас воды принесу!» Достает прозрачную вазу и выходит. «А я в оцепенении смотрю на розы и боюсь пошевелиться!» Букет оттягивает руки. Аромат свежих цветов и бумаги наполняет кабинет. А я всё так же стою и смотрю на бутоны, которых тут не меньше пятидесяти, и боюсь дышать. Замечаю уголок ленты среди лепестков и медленно за него тяну, пока догадка не пронзает мозг. «Моя маска!» «Ну что, есть карточка?» Вздрагиваю, когда подруга незаметно подкрадывается сзади и заглядывает мне через плечо. Нет, это маска, в которой я была на балу в субботу. Значит, Игорю всё же понравилось твоё платье. Многозначительно присвистывает и забирает у меня цветы, аккуратно снимая с них обёртку. Но всё равно он сухарь. Ухмыляюсь и подхожу к подруге, задумчиво смотрящей на розы. А если я скажу, что цветы не от Игоря? Стою с ней рядом, разглядывая ещё не распустившиеся бутоны. «Тогда я отвечу, что ты чёртова партизанка и издевательница!» Тычет меня в бок, заглядывая в глаза. «От кого они?» «Не знаю, Поль», — отвечаю честно. «Ведь я и правда не знаю имени незнакомца». «Понятия не имею».